Глава 17, Солнце только что зашло, и над лугинами растеклись долгие сумерки. Пока еще летние, но уже совсем скоро в эти края придет осень, и все изменится. Вот она, Виктория Штрассе, бывшая советская. Дом семнадцать, в котором живет комендант Густав Вебер, должен быть чуть дальше. Не доходя до дома с десяток шагов, Максим остановился под раскидистым тополем. Прислушался Тихо. Где-то вдалеке брешут собаки, да погромыхивают на булыжнике колеса одинокой телеги. Не торопясь, он обогнул квартал, держась на стороже. Никого. Только на соседней улице припаркован одинокий легковой опель, а из распахнутых окон рядом стоящей избы несутся звуки патефона, веселый женский смех, зон стаканов. и гортанный немецкий говор. «Ага, кто-то из господ офицеров отдыхает. Что ж, правильно, сам Бог велел, воскресным-то вечером». Он вернулся назад, к дому коменданта. Снова прислушался, перейдя в режим. «Нет, все тихо». Показалось. Вошел во двор, постаравшись не скрипнуть калиткой. На крыльце умывался большой серый кот с подранным ухом. Увидев Максима, прервался, внимательно посмотрел на гостя желтыми глазами, зевнул беззвучно. Максим наклонился, протянул руку, спросил шепотом: «Что, серенький, есть тут посторонние?» Кот обнюхал пальцы Максима, позволил себя погладить, бесшумно спрыгнул с крыльца и канул в ближайшие лопухи. Максим еще раз оглянул улицу. Никого. Постучал. Дверь открыл комендант Густав Вебер. Был он облачён в галифе, белую майку и надраенные до блеска сапоги. Выпирающий живот поддерживали подтяжки. От коменданта густо пахло шнапсом и салом с чесноком. «А, это вы, Макс!» — сказал он. «Ходите!» Максим вошел. Огляделся, прислушался. Было тихо. Только тикали где-то в комнате часы-ходики. «Вы одни, Вебер?» «Конечно, один», — буркнул тот. «Вы же договаривались. Проходите в комнату». «Я посмотрю, с вашего позволения», — сказал Макс. «Конечно». Слева кухня с дровяной плитой, простым деревянным столом, Буфетом и парой табуреток. Прямо небольшая комната. Металлическая кровать, застеленная серым шерстяным одеялом, шкаф, стул, низкое окно с ситцевой занавеской. Направо еще две комнаты, одна за другой. В первый накрыт немудренный стол. Консервы, нарезанный черный хлеб, вареная картошка, сало, квашеная капуста, початая бутылка шнапса. Одна тарелка чистая, с другой еле, пара рюмок. Приборы. Под потолком горит неяркая электрическая лампочка. Во второй — спальня. Вроде все чисто. Максим присел за стол. Вебер уселся напротив. «Принесли?» Максим медлил. Что-то было не так. Комендант не смотрел в глаза. «Да, он был выпивший и довольно крепко. В таком состоянии взгляд у людей теряет фокусировку, плавает. Но здесь что-то другое. Все в порядке, Вебер? Спросил Максим. Комендант взялся за бутылку. Будете? Максим отрицательно покачал головой. А я выпью. Он налил полную рюмку, махом опрокинул в рот. Ухватил пальцами капусту. Отправил следом, вытер руку о майку. Да, все в порядке, ответил, все так же не глядя в глаза. Если, конечно, все это последовал неопределенный жест рукой. Можно назвать хоть каким-то порядком. Вы деньги принесли? И тут Максим услышал шаги. Кто-то легко и быстро вбежал на крыльцо. Без стука отворил дверь, вошел. Максим встал, подошел к окну, отдёрнул занавеску. В сгущающихся сумерках различил фигуру двух солдат с автоматами на груди. «Им приказано стрелять на поражение при малейшей попытке бежать!» Раздался сзади веселый мужской голос. «Дом окружён моими людьми, так что я бы не советовал!» Говорили по-немецки. Максим обернулся. При входе в комнату стоял подтянутый молодой штурбанфюрер с люгером в правой руке и насмешливой улыбкой на тонких губах. За спиной штурбанфюрера маячил солдат с карабином за плечами. Светло-серые глаза штурбанфюрера смотрели твердо, уверенно, холодно. Стоял он вроде бы расслабленно, но Максим видел, как плавно движется ствол пистолета, сопровождая каждое его движение. Обученный волчара. Настоящий охотник. Ну ладно. «Кто вы такой?» Спросил он по-немецки. «Я обычный немецкий коммерсант Макс Губер. Законопослушный. Что вы говорите?» Изумился штурбанфюрер. «А я... нацман. Поднимите руки, господин коммерсант. Медленно. Но. Ну... Максим поднял руки. «Ганс, обыщи его!» — приказал эсэсовец. Солдат с карабином обошел начальство и двинулся к Максиму. Максим его узнал. Тот самый Ганс из патруля в Лугинах. «Ну, извини». В тот момент, когда Ганс перекрыл с собой директрису выстрела, Максим перешел в сверхрежим и начал двигаться. Солдату Гансу показалось, что человек с поднятыми руками просто исчез. и в ту же секунду оказался вплотную к нему. Что-то острое и холодное полоснуло по горлу. В следующее мгновение все существо Ганса заполнило горячая боль. Он схватился руками за горло, пытаясь остановить кровь, потоком хлынувшую на мундир. Зашатался, рухнул на колени, повалился на бок и затих на дощатом полу. Грянул выстрел. Стрелял штурбанфюрер. миллиметровое пуля разбила окно и вылетела наружу. Но Максима там уже не было. Он спрятал нож. Одним плавным и быстрым, отточенным на тренировках движением, отобрал у противника люгер и вышел из сверхрежима. Штурбанфюрер моргнул и посмотрел на свою пустую руку. Только что в ней был пистолет. И вот уже он смотрит ему в грудь, находясь совсем в другой руке. «Спокойно, господин штурбанфюрер», сказал тот, кто называл себя коммерсантом Максом Губером. «Без паники. Ведите себя правильно, и никто не пострадает. Кроме этого мальчишки Ганса...» Он кивнул на солдата на полу, который уже затих в луже крови. «Но вы сами виноваты. Я не люблю, когда меня обыскивают. Значит, будет так. Сейчас мы с вами под руку выйдем отсюда, и вы отдадите солдатам снаружи приказ не стрелять. Всё понятно?» Я убью тебя, Макс Губер, процедил сквозь зубы Сесовец. Или кто ты там? Клянусь, поймаю и убью. Но это мы посмотрим, сказал Макс. Пока я точно могу сказать, что на волосок от смерти ты, а не я. Но шанс выжить, повторю, у тебя есть. Итак, мы выходим, и ты отдаешь приказ не стрелять и всем оставаться на месте. Это понятно? «Понятно», — неохотно буркнул Сесовиц. «Тот легковой серый опель на соседней улице. Он твой, верно?» Штурбанфюрер промолчал, играя желваками. «Поздравляю. Засада почти удалась. Но только почти. Ключи, надеюсь, у тебя?» Штурбанфюрер молчал. Ствол пистолета уперся ему в лоб. «Советую говорить». Моя доброта не бесконечна. Ключи в замке. Отлично. Мы выходим, идем к машине, ты садишься за руль, и мы уезжаем. Пошли. А я? Хрипло осведомился Вебер. Сиди и пей, сказал Максим. Это все, что я могу тебе предложить. Первым на крыльцо вышел штурбанфюрер. Было уже почти совсем темно. «Это я!» — громко сообщил он. «Штурбанфюрер Георг Егер! Приказываю опустить оружие и не стрелять! Еще раз! Приказываю опустить оружие и не стрелять!» Рука об руку Егер и Максим спустились с крыльца. Правым боком Егер чувствовал ствол Люгера. Его люгера. Они вышли за калитку и проследовали пустынные улицы к машине. Окно избы напротив было уже закрыто, и звуки импровизированной гулянки утихли. Сели в машину. Оба с правой стороны. Максим заставил егера протиснуться на место водителя. «Заводи! Поехали!» — скомандовал Максим. «Куда?» «Я покажу!» Они выехали из Лугин, проехали три километра по пустынной мощенной камнем дороге в сторону Белокоровичей. За селом Лугинки Максим велел остановить машину. «Здесь выйду!» — сказал он и приставил люгер к голове штурбанфюрера. «Ты же обещал!» — сквозь зубы выдавил егер. Он не боялся смерти. Но было обидно, чертовски обидно. Этот человек переиграл его. по всем пунктам. "Не ссы!» по-русски сказал коммерсант Макс Губер. Русское слово дороже немецкого. Запомни это. Он нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел. Пуля обожгла голову егеру и штурбанфюрер сполз на сиденье, потеряв сознание. Кровь потекла вниз, заползая под воротник мундира. Максим забрал из кобуры егера запасной обойму. вышел из машины и через мгновение исчез в темноте. Тарас Гайдук обедал. Только что он выпил стопку отличной свекольной самогонки и теперь заедал ее огненным борщом, время от времени откусывая от ломтя ржаного хлеба и бросая в рот целые дольки ядреного чеснока. Борщ был отличный, такой, как надо, наваристый, со сметаной и мозговой костью. В открытое окно хаты залетал легкий теплый ветерок. Хорошо. Тарас налил вторую стопку, выпил, крякнул, утер пот со лба. Он всегда потел, когда работал, вкусно ел или не менее вкусно развлекался с какой-нибудь сговорчивой бабёнкой. Сейчас, когда началась война, сговорчиво стало гораздо больше. Выбирай на любой вкус. Что ж, понятно, жить все хотят. А хорошо жить. еще лучше тарас не жадный и всегда готов за сладкие любовные утехи заплатить едой а то и деньгами не жадный и не злой о нем говорят бешеный мол знает он про эти разговоры ничего не бешеный просто не любит когда ему перечат. а что имеет право он командир под его началом почти 200 веселых чубатых хлопцев готовых, по его слову, на всё. Особенно, если дело касается уничтожения жидов и краснопузых всех мастей. еще москалей, поляков и бандеровцев. Но последние могут и подождать немного. Сначала с первыми надо разобраться. Без стука вошел его помощник Богдан Король. Среднего роста, румяный, улыбчивый, с покатыми плечами и широкими бабьими бедрами. Ходили слухи, что Бодя при случае не против предоставить свой толстый зад тому, кто на него позарится. Но Тарасу было плевать. Среди тех, кто посвятил свою жизнь освобождению Украины от жидов, большевиков и всей остальной сволочи, такие как Бодя, были не редкость. Руководство смотрело на подобные забавы своих подчиненных сквозь пальцы. Значит, и Тарасу не стоило лазать в чужие постели. Во всех смыслах. Своих, слава богу, хватает. Боди выглядел довольным. Глаза смеются, рот до ушей. «Ну?» — спросил Тарас, наливая себе третью стопку. «Чего?» Смочного, Тарас Григорьевич!» — сказал Богдан. «Дякую аж пицкакаю!» — ответил Тарас. Кроме всего прочего, Гайдук страшно гордился, что по имени-отчеству является полным тёской великого Тараса Шевченко. «Анекдот розповіли. Смішний, аж не можу!» «Розповідай. Я ж бачу, ти зараз лопнеш!» Зустрічаються кум Іван та кум Степан. Кум Іван каже. «Пішов я вчора на ричку лапати рибу. Тільки сив, бачу, по берегу, де жит. Я йому ногою губ!» Він воду скочив, да втопився. Сижу далі, лапаю рибу. Бачу, по берегу, де два жида. Я нагою, гуп-гуп. Вони два в воду поскакали та втопилися. Сижу далі, лопаю рибу. Бачу по берегу, де вже три жида. Я їм нагою, гуп-гуп-гуп. Вони всі в воду поскакали та втопилися. Сижу далі, лопаю рибу, нікого не чіпаю. Бачу по берегу, де велика-велика губа жидив. Брешеш, кум кум Степан. Але якщо б ти знав, як я їх ненавиджу? Тарас поставил на стол стопку с самогоном и захохотал. Боди, довольный произведенным эффектом, засмеялся вместе с ним. «Ух!» — сказал Тарас, отсмеявшись. «Добре! А я их ненавиджу!» — повторил с удовольствием. Выпил самогонки, заел хлебом, отправил в рот ложку борща. Дверь без стука отворилась, и в горницу вошел немец. «Да какой!» Чёрная эсэсовская форма сидит, как влитая. Сапоги сияют. На животе, на ремне, кобура с пистолетом. Руки затянуты в черные тонкие лайковые перчатки. Голова под фуражкой перевязана белоснежным бинтом. Гладко выбрит. Лицо словно вырублено из холодного северного камня. Тонкие губы. Светло-серые глаза, под взглядом которых хочется немедленно вытянуться по стойке смирно, выбросить вперед и вверх правую руку и гаркнуть. «Халь Гитлер!» Однако Тарас сдержался. Этот немец сам к нему пришел. Значит, ему что-то надо. Значит, можно поторговаться. «Добрый день, пан офицер!» — вежливо поздоровался он. «Прошу седаты. Шнапсу?» Он кивнул на бутылку самогона. «Нет!» — сказал немец по-русски с сильным акцентом. «Ты Тарас Гайдук?» «Я», — ответил Тарас и неожиданно для самого себя добавил по-русски. «К вашим услугам!» «Правильно!» — кивнул немец. «Мне будет нужна твоя услуга!» Он сделал два шага вперед, остановился перед стулом, придвинутым к столу, покосился на Богдана, сидящего на лавке, едва заметно повел глазами. Боди вскочил, отодвинул стул. «Прошу, господин!» эсэсовец сел, уставился на Тараса. Некоторое время тот удерживал его холодно изучающий взгляд. Потом не выдержал, отвел глаза. Взялся за бутылку, налил себе самогонки. — Я штурмбанфюрер СС Георг Ягер, — представился немец. — Слышал? — Никак нет, — ответил почтительно Тарас. Он не слишком любил немцев. нутром ощущая их презрительное отношение не только к москалям, но и к справжним украинцам. Однако нелюбовь эту прятал подальше, понимая, кто сейчас настоящий хозяин на украинской земле. Подчиняться же хозяину было у него в крови. Поколения его предков подчинялись, и он подчинялся. Хотя никогда бы не признался в этом даже сам себе. «Значит, услышишь!» Немец улыбнулся. Тарасу неожиданно стало холодно. Деньги хочешь работать? осведомился немец. Э, -э, -э заработать? Заработать я! Хочешь? Кто ж не хочет? Партизанин! Мне нужен партизанин! Он вытащил из внутреннего кармана листовку, бросил на стол. тот. Yeah, Тарас взял лист бумаги. На нем неизвестным художником был изображён молодой черноволосый симпатичный парень. Тарасу даже показалось, что он похож на какого-то киноактера, но вот на какого припомнить не смог. «Разыскивается опасный бандит», было написано на листовке. «Может называться Максом Губером или Михаилом Златопольским. Хорошо говорит по-русски и по-немецки. За сведения о местонахождении...» Награда — десять тысяч рублей и две свиньи. Десять тысяч были неплохими деньгами. Очень неплохими. Однако Тарас предпочитал Рихсмарки. «Я его не знаю», — сообщил. «Впервые вижу. Это партизан?» «Бандит! Партизан! Преступник!» — пояснил штурбанфюрер. «Он мне нужен! Есть сведений!» что он скрываться в лес! Лес за речка Жерев!» Фюр махнул рукой в сторону, где, по его мнению, протекала речка Жерев. «Знать этот лес?» «Знать!» — кивнул Тарас. «Сколько? Деньек?» «Да, денег! Сколько вы хотите за его голову и головы партизан? Всех, кого найду!» «Если привезти его ко мне живой, получить двадцать тысяч. Мертвый десять и пять тысяч. Пятнадцать, значит?» «Так, пятнадцать». «Нет», — покачал головой Тарас. «По десять тысяч рублей за каждого партизана. И пятнадцать тысяч за этого Макса, если найду. Не рублей, рейхсмарок». «Ого!» — засмеялся немец. — Как у вас говорить губа дура? — Какая есть, — сказал Тарас. — Вам решать? — Десять тысяч марок, сказал немец. — Четырнадцать, и не марка меньше. Мне с хлопцами делиться, — немец подумал. — Гуд, — кивнул. — Четырнадцать! И по десять тысяч рублей за каждый живой партизанин. За мертвый пять. «По рукам», — сказал Тарас. «И мне потребуется сброя? Оружие?» «Оружие? У моих хлопцев есть оружие, но для таких операций его мало, и оно, как сказать, не очень хорошее. Старое. Хорошо бы ваше оружие. Немецкое». Винтовки, автоматы. пулемет бы не помешал. Ручной. А лучше два. Немецкая нет, покачал голову немец. Советская могу обещать. Трофеи. сойдет и советская, если целая. И патронов к нему. Они обсуждали условия сделки, торговались, и никто из них, включая бодю короля, который внимательно и почтительно слушал начальство, не замечали из сине-чёрного матового жука с длинными усиками-антеннами. Жук сидел за открытым окном на карнизе, грелся на солнышке, а когда разговор закончился, снялся, набрал высоту, превратился в едва заметную точку и пропал.